Глава семнадцатая Шут Хорне Лумер Резиденция Верховного Дьявола Новое заседание близкого круга пришлось созвать раньше, чем планировал Дживан. Слишком много всего стало происходить, и большая часть происходящего Верховного Дьявола устраивать никак не могла. «Вас, согласи собрание все важные новости», — приказал Дживан, едва войдя в помещение, где все уже давно собрались в ожидании его. Аналитик, поклонившись, выступил вперед. «Появление огненных джинов и распределение их по городам принесло свои плоды. Темпы истребления зомби по городам значительно сократились». В то же время общие тенденции по-прежнему неблагоприятны для нас. Внезапное нападение на Шаул-Руом нанесло очень большой ущерб. Мы потеряли там 35 джинов, больше тысячи демонов, полторы тысячи чертей, четыре тысячи бесов и 110 тысяч зомби. Утрачены все рабы. Для продолжения строительных работ в городе пришлось перекинуть несколько тысяч рабов из партии, предназначенный на обращение в зомби. А возникают вопросы о том, насколько целесообразно то масштабное строительство, которое там планировалось, с учетом того, что местоположение города стало известно врагам. К сожалению, нам не удалось вовремя определить, что враг будет штурмовать именно Шаул-Роом, поскольку одновременно были предприняты ложные атаки на города Даблвир и Бамбхот. Этот трюк и поспешное отступление шоу Роома до того, как мы смогли собрать и отправить туда войска, тоже внушает тревогу. Такое впечатление, что армия орков и гномов знает об исходе битвы в Брандаре и старательно избегает ситуации, в которой мы сможем нанести ей схожий ущерб. Следующая новость. Вновь появился огромный костяной дракон сумевший недавно уничтожить дьявола Горго при помощи своего войска из нежити. Сам факт гибели дьявола впервые за всю нашу эпопею по покорению параллельного мира настораживает. Но то, что этот дракон продолжает уничтожать захваченные нами города вместе с нашими войсками, при этом обращая в нежить наших убитых солдат, является для нас большим вызовом. Кроме этого, недавно прибывшая эльфийская армия внезапно захватила лесной край равнинии Ксевахайр. Армия орков и гномов после успешного рейда в Шауруом и поспешного отступления из него по-прежнему расположена в лагере на равнине. Небольшие отряды из нее совершают набеги на наши владения по всему параллельному миру. Это тревожная тенденция поскольку эта стратегия полностью копирует ту, которую против нас уже успешно используют враги, называющие себя Альянсом Кланов. «Удалось ли выяснить, где базируется лагерь этого Альянса Кланов?» Прервал доклад своего аналитика Дживан. Поклонившись, тот ответил. «Простите, господин. Судя по докладам, у них вообще нет ни штаб-квартиры, ни лагеря. Все попытки проследить отступающие после резни в городах отряды, которые не провалились, приводят наших шпионов-чертей в совершенно разные части мира. Как правило, рядом вообще нет городов. Финальный путь приводит в одну из деревень. Складывается чёткое впечатление, что напуганный поражением у Брандара враг боится собирать свои войска где бы то ни было предпочитая использовать исключительно ту самую партизанскую тактику, которая наносит нам такой огромный ущерб». «Я не считаю более прежнюю стратегию ждать возможности поймать противника в локацию, позволяющую организовать массовые дебафы правильный недовольно сказал Арией Ус. «Против нас ведут войну на истребление». «Предлагаю нанести мощный удар по врагам». «Я согласен с Арейусом», — кивнул Джован. «Похоже, что враги слишком умны. Нужно, смирившись с неизбежностью больших потерь, начать громить их по очереди». «Вассантреюс, с кого из врагов предложите начать?» Немного подумав, Вассантреюс ответил. «Эльфы слишком сильны в своих лесах. Напомню, что предыдущих владетелей равнины, Ксевахайр, мы разгромили только когда неопрометчиво вышли из леса на подмогу своим союзникам. Мой прогноз того времени о слишком больших потерях при штурме леса, при условии, что эльфов бы выманить не удалось, полностью адекватен в новых условиях». Самые уязвимые лагеря у армии орков и гномов и у альянса кланов. Но в случае с альянсом кланов к атаке мы ещё не готовы. Нашим шпионам нужно ещё долго наносить на карту все деревни, в которых дислоцированы их многочисленные небольшие отряды, чтобы потом одновременно атаковать все лагеря. Что касается места базирования Костяного Дракона и его войска Нежити, то на него мы еще выйти не смогли. Остается надеяться, что оно тоже не раскидано по разным деревням, а сосредоточено в одном месте. В любом случае, для нас главное отследить местоположение самого дракона. Именно он нам нужен. Сомневаюсь, что без него армия и будет представлять для нас серьезную угрозу. «Надеюсь, однажды мы сможем его отследить и предпринять решительную атаку. Поэтому мое предложение — атаковать армию орков и гномов». Джован, выслушав доклад аналитика, обвел присутствующих взглядом. «Выступит ли кто-нибудь против предложения Васантрея Уса?» «Трой, Бантоса, Параллельный мир» Глянул на свои характеристики и сначала расстроился. Вроде бы и много уровней заработал за последние дни. Неслыханно по прежним меркам. А еще пахать надо и пахать. Но затем воодушевил себя, посчитав, что все эти 37 уровней я взял всего за несколько дней. А не погибней недавно было бы и 38. Это вовсе не три месяца, отведенные на первый этап. И хоть спи, хоть бегай, никакого сокращения срока не предвиделось. Тут вот все зависит только от меня. Вызвало тревогу только то, насколько просели финансы. Самую большую брешь пробила покупка артефакта на обнаружение призраков. Но за это я себя ругать не намеревался. Призраки обладали огромным потенциалом. Их нужно было уметь обнаруживать. К счастью, у меня уже скопилось прилично вязанок лута с моих вылазок. Всё как-то не доходили руки выставить всё на аукцион или отнести в лавку на продажу. Хотя всё же с этим придётся повременить. Мне же сейчас нужно будет вооружать бойцов моей новой ЧВК. Да, тоже дилемма. Вооружишь подешевле, будет меньше урона соответственно, доход от их вылазок. Вооружишь получше, если их грохнут, понесёшь огромный материальный ущерб. Не говоря уже о том, что будешь переживать из-за их смерти. И думать. Грохнули бы их, если бы ты не поскупился на артефакты классом получше. Появилось время и подумать, не сделал ли я каких косяков во время сегодняшнего сражения и при приступе данжа. Прикинув, решил, что единственным минусом недавней битвы было то, что артефактом для прослушивания разговоров нежить-то я разжился, а вот никаких переговоров прослушать так и не получилось. Но всё же пришёл к выводу, что это минусом считать не стоит. Битва длилась совсем недолго, приоритетом в ней явно должны быть прокачка и сбор лута. Ну а я чем занимался? Что касается данжа, то там ошибкой было отсутствие слежения за воздухом. В результате атака орлов стала внезапной. Хорошо, хоть им ударной силы не хватило, чтобы она стала фатальной. Видимо, там главная фишка с птичками была на проверку, как работает мозг, у вошедшего в данж. Сможет ли придумать, при помощи какой комбинации заклинаний и навыков можно выбраться из-под спасительного дерева, И ликвидировать пернатую угрозу. Ну что же, делаю вывод на будущее: за небом надо присматривать. А то я как-то расслабился за последнее время, когда угроза дракона исчезла с горизонта. Чтобы я в тот период забыл посмотреть на небо, да не в жизнь. Так, теперь следующий момент. Надо задобрить этого Альрауна. Как-то инстинктивно он мне не нравился. И описание дрессировщиком его повадок свидетельствовало, что мои антипатии вряд ли скоро будут преодолены, если вообще будут. Но удача нужна всем, поэтому пора лезть на аукцион и посмотреть, что там можно найти по поводу предметов роскоши для существ размером с куклу. Так вначале забил в поисковик одежда для кукол, что удивительно выскочило с пол полсотни наименований. Правда, ознакомившись с ними, я понял, что все не то. На аукционе продавались предметы из раздела «Одежда для кукол Вуду», придававшие им особые акценты. Игра открывалась для меня с новой стороны, тут и Вуду было. Мне поплохело, когда я представил, как какой-нибудь могущественный колдун Вуду, которому я насолю, приоденет изображающий меня кукла в соответствующий прикид и будет колоть иглами, чтобы меня штырило не по-детски. Да, теперь на всякий случай надо изучить и этот вопрос. Я заботится защитой и по этому профилю. Деньги, денежки. Как много мне вас будет надо. Но что касается Альрауна, то я не больной на всю голову, чтобы одевать его в одежду для кукол в Вуду. Он и так явно не подарок, нечего создавать из него смертельную комбинацию. Ну что же, придется искать портного и шить на заказ. Надеюсь, портной, который обшивал недавно мою банду, достаточно квалифицирован для этого? А пока что надо поискать ткань. Забил в поисковик ткани. Обалдел, когда выскочило 117 тысяч наименований. «Да же сколько игроков подалось в портные, раз столько тканей в продаже?» «Нет, так дело не пойдет». Забил в поиск роскошные ткани. «Ага, уже лучше, две сотни». «Так, а если набрать ткани для королевских особ?» «Вот, теперь всего семь, и можно просматривать» сколько за три спорчи прошиты золотыми узорами огнеупорной каждую минуту восстанавливающий полпроцента здоровья владельца при условии что изделие покрывает не менее 40 процентов тела владельца сколько 500 золотых за два квадратных метра покинул аукцион вышел из интерфейса почесал задачи на репу может я и зря волну гоню Может, цена для вип-тканей такой должна быть?» Залез снова на аукцион, пролистал другие предложения и понял, что пятьсот золотых — это очень выгодная цена. Просят так мало лишь потому, что кусок небольшой. За рулоны в четыре квадрата и более цена уже утраивалась. Тут же купил. И сразу же потащил Кадельхейд в другую комнату. «Моя милая возилась с Альрауном» и лицо ее трудно было назвать довольным. По той простой причине, что Пэт сидел обложенный семью блюдами прямо на нашем столе и презрительно воротил от всего нос, кутаясь в свой платок. Блин, да это же еда для вип-номера за золотой в сутки. Все на деле очень вкусно и готовит, в отличие от еды для номера за серебряк, явно неплохо прокачанный повар. «Насколько прокачанный хрен его знает, но выгодное отличие на лицо «Кушай, милый, это очень хорошая еда!» Предприняла очередную попытку Адельхейт как раз, когда я вошел. «Как вы такое дерьмо едите вообще?» Сморщив нос, ответил Альраун. Я уже набрал воздуха, чтобы дать ему пространный комментарий по поводу того, что единственным дерьмом на столе является то, что расположено ровненько между семью тарелками, но в последний момент сдержался. Нельзя, Трой. Дрессировщик высказался предельно ясно. Хочешь иметь удачу — имей терпение. Адельхейт, посмотри, что я купил для твоего Аль Раллана». Я протянул ей небольшой рулон. «Королевская парча», — прочитала она и просияла. «О, спасибо, Трой!» Не удержался от комментария и уродец. «Гномы туповаты, конечно, но, похоже, некоторые из них могут быть полезны. Присматривай за этим, Адельхейт. Может, и на что другое сгодится?» По тому, как сверкнули глаза у Хейт, я понял, что прежней любви к питомцу у нее уже нет. Но, к счастью, она тоже помнила наставление дрессировщика. Неожиданно она сказала «Давай-ка выйдем». Едва мы прошли во вторую комнату, где мой пэт продолжал грейдить Меладора своим любимым способом, как она, нисколько не обращая внимания на эльфа, сказала «Камлайт был прав». «Сладить с моим питомцем тяжело. Все время хочется разбить ему череп чем-нибудь тяжелым. Как он смел только что так оскорбить меня! Да я за меньшее готова убить кого угодно!» И тут меня вдруг осенило. Как то сумел посмотреть на ситуацию со стороны? «Приятно, конечно, когда твоя девушка тебя так любит и защищает твою репутацию» но что будет с нашей удачей если она таки аль действительно грохнет в сердцах и я сказал послушай милая мы конечно вроде бы еще и не доросли до такого статуса когда нам уже положен шут но когда то же надо начинать шут недоуменно спросил адельхейт ну конечно у королей же всегда есть шуты чтоб скучно не было и шутам позволено их хамить и высмеивать всех вокруг, в том числе и короля. Поэтому свой шут — это признак высокого положения в обществе. Хочу тебя поздравить. С приобретением Альрауна наш социальный статус повысился. У нас теперь есть свой шут. Осталось найти лишь свое королевство». «Шут?» — снова с недоумением протянул Адельхейт. Но приятно было наблюдать за сменой эмоций на ее лице. Дело явно шло к позитиву. О, бля! А в таком ключе я на эту пакость и не смотрела. Так что, эм, да вы, как настоящие царственные персоны, свысока смотреть на попытки нашего шута нас развеселить. Жеманной присыщенно протянул я, стараясь войти в образ монарха. «Ух, Трой, как забавно вышло! Тебе сейчас корону на голову, и точно король королем!» Рассмеялась Адельхейт. Но тут же посерьезнела. «Кстати, Трой, раз теперь у меня есть питомец, то ты же понимаешь, что мне нужно его прокачивать. И тебе же ясно, что ремесленничество слишком медленный для этого способа Со значением посмотрела на меня Адельхейт. Холодок пробежал по моей спине. Адельхейт недвусмысленно намекала на то, что рвется в рубку. Битвы, данжи и все дела. И это несмотря на то, что только что смогла выбраться из первого же пройденного ею данжа исключительно с моей помощью. Хотя, надо признать, недавно усвоенные навыки дали ей много возможностей для того, чтобы выжить, которых у нее раньше не было. И еще я прекрасно понимал то, что с ее темпераментом запреты однозначно не прокатят. Просто однажды она снова совершенно самостоятельно выберется в какую-нибудь вылазку, из которой может и не вернуться, а я так никогда и не смогу узнать, где и как она погибла. «Не смотри на меня так огорченно. Я твердо решила». Воспользовалась заминкой Адельхейт, чтобы еще раз подчеркнуть серьезность своей заявки. «Тем более, раз Альраун приносит удачу, то чем мы быстрее прокачаем его, тем больше у нас будет удачи, верно?» «Хорошо», — сдался я, — «если ты пообещаешь, что вначале мы еще поработаем над тем, как усилить твою выживаемость» и что ты не будешь совершать вылазки, о которых я не знаю. Таких, как с этим данжем сегодня. Я не против Грейда, но чрезмерный риск должен отсутствовать. — Я знала, что ты поймешь меня! — обрадовано запрыгала Адельхейд, бросаясь ко мне на шею. — Как всегда, с моим ростом это вышло несколько комично и не могло вылиться ни во что более приятное, учитывая присутствие эльфа в комнате. «Ну, ладно, я пока побегу к портному, отнесу ему Альрауна, чтобы снял мерки и сшил на него нужные вещи». Прервала наш поцелуй моя милая. «А завтра мы сможем начать мою прокачку?» «Завтра? Блин, как скоро-то! «Давай посмотрим, что мы сможем сделать сегодня с твоей готовностью», — ответил я если все успеем, то завтра начнем адельхейддоволь убежала, а я озадаченно присел на стул да уж не было обещали так к черти накачали я все надеялся что она достаточно перепугалась в данже с месячишка назад, когда едва не погибла от лап оборотни чтобы больше не лезть в драку, но видимо тот эпизод уже поблек в ее глазах и энергичная натур «Взяла свое».